Глава 13 В жизни Шаула эта ночь была одной из самых длинных. С каждой секунды, с каждой мучительной секундой он чувствовал, что случилось непоправимое. Селена лежала на полу. Платье, густо залитое кровью, не позволяло определить, где именно находится ее рана. Дурацкие кружева и оборки мешали рассмотреть место кровотечения. Он ее потерял. Окончательно и бесповоротно. Других мыслей в голове Шаола не было. Наверное, он никогда не испытывал такой паники. Он не смог просто стоять и смотреть. Закрыв дверь на внутренний засов, Шаол достал охотничий нож и принялся разрезать платье. Поначалу он оторопел. На теле селены крови не было. Маленькая ранка на руке и только. с которым она отправилась на маскарад, был надежно упрятан в ножны. «Значит, это кровь чужая?» Еще через несколько минут Шаул достаточно успокоился, чтобы вспомнить слово, которое прошептала Селена прежде, чем потерять сознание. «Глориэлла». Яд, временно парализующий жертву, мысли и действия Шаола приняли совсем иной оборот. Первонаперво он позвал к себе Ресса, молодого смышленного гвардейца. Шаол приказал парню помалкивать об увиденном и отправляться за лекарями». Сам он завернул Селену в плащ и осторожно понес в ее покое. Вскоре туда явились двое лекарей и принесли противоядие. Даже в бессознательном состоянии Селена не желала открывать рот, и Шаолу пришлось держать ее за руки и за ноги, пока один лекарь разжимал ей зубы, а другой вливал противоядие. Потом несколько часов подряд Селену рвало, и Шаол подставлял ей ведро и откидывал волосы. На Фалипу и других слуг... Пытавшихся узнать, что случилось, он рычал, требуя убраться. Когда Селена заснула, Шаул сел рядом. Ресса и еще нескольких надежных гвардейцев он послал в город, приказав не возвращаться без ответа. Вернувшись, они рассказали о страшном убийстве, произошедшем в доме одного богатого дельца. Хозяин дома был убит собственным, отравленным кинжалом. Убийце удалось скрыться, во всей этой истории было много неясного. Капитана радовало только одно – что Давид мертв. Если бы Делец остался жив, Шаолу пришлось бы доканчивать начатое Селеной. Селена проснулась. Сухость во рту, раскалывающаяся от боли голова. Но она снова могла двигаться, шевелить пальцами рук и ног. Нос чувствовал запах простыней. Значит, она в своей постели у себя в спальне, в безопасности, Глаза открывались с трудом, мешали набрякшие веки, очертания предметов еще оставались размытыми. В животе урчало, но Глориэлла покинула ее тело. Селена повернулась влево, как будто еще во сне знала, где он. Шаол спал, сидя. Он вытянул ноги, голова запрокинулась, обнажая расстегнутый воротник мундира и сильную шею, Сквозь шторы пробивался неяркий солнечный свет. «Наверное, сейчас было утро». «Шаол?» – позвала Селена. Он мгновенно проснулся и наклонился к ней. Пальцы, обхватившие рукоятку меча, разжались. «Проснулась?» – глупо проговорил Шаол, явно сдерживая эмоции. «Как ты себя чувствуешь?» Селена огляделась. Кто-то смыл с нее кровь и переодел в ночную сорочку – Ее голова поворачивалась с трудом и сразу закружилась. Скверно себя чувствую. Шаул обхватил голову, уперев локти в колени. «Прежде всего я хочу знать. Ты убегла Дависа, потому что влезла к нему в кабинет, а он тебя там застал и ранил отрававленным кинжалом?» Золотисто карие глаза капитана смотрели довольно сердито. У Селены снова противно заурчало в животе. Она молча кивнула. «Прекрасно», — сказал Шаул и встал. «Ты сообщишь королю?» Шаол подошел к краю постели. «Нет». Едва сдерживаясь, ответил он. «Я не стану оспаривать твое умение шпионить и при этом не попадаться. Мои люди будут держать язык за зубами. Но если ты еще раз устроишь нечто подобное, я брошу тебя в тюрьму». «За убийство, Дависа?» «За то, что ты меня насмерть перепугала!» Шаол запустил пальцы в волосы, походил взад-вперед потом резко повернулся к селении. «Знаешь, как ты вчера выглядела, когда появилась у меня?» «Наверное, очень жутко». «Если бы я не сжег твое платье, я бы показал». «Ты сжег мое платье?» Он развел руками. «А ты хотела, чтобы я выставил улики на всеобщее обозрение?» «У тебя могли быть неприятности из-за того, что ты меня покрываешь». «Если дойдет до неприятностей, я с этим разберусь». «Что? Разберешься?» Шаул уперся руками в перину и прорычал. «Да, разберусь». Селена хотела проглотить слюну, но во рту у нее по-прежнему было сухо. За гневом Шаула скрывался страх, и она это почувствовала. «Это я доставила тебе столько хлопот?» Он присел на краешек кровати. «Тебя тошнило. Даже не тошнило, а рвало. Мы не знали, много ли Глориэлы попало тебе в кровь. Лекари влили в тебя изрядную порцию противоядия». «Ну и началось. Я несколько часов только и успевал подставлять тебе ведро». «Я ничего не помню», — призналась Селена. «Я едва помню, как добралась до замка». Шаул покачал головой и впирился в стену. У него под глазами чернили круги. На подбородке пробивалась щетина, а во всем теле ощущалась неимоверная усталость. Должно быть, он задремал незадолго до ее пробуждения. Селена не врала. Она едва помнила, куда идет». Глориэла туманила сознание. Оставалась одна мысль, за которую Селена отчаянно цеплялась. Ей нужно добраться до безопасного места. Неизвестно каким образом, но она добралась до места, где могла чувствовать себя в полной безопасности.